Глава 15. Ограниченные возможности К 16 этажке я подошел через три дня. Раньше не получилось. Вмешалось неожиданное обстоятельство. Отец подыскал мне работу, поэтому все эти дни я занимался оформлением на станции. На ЧАЭС вдруг освободилось место в административном корпусе на должность помощника инженера по настройке и обслуживанию ЭВМ. Конечно, должность считалась крутой, потому что вовсю шла эра компьютеризации. Правда, соответствующего образования у меня не было, я же школьник после срочной службы, откуда у меня корочки? Сам-то я с компьютерами обращался не очень хорошо, тем более с древними отечественными динозаврами. Но тут случилась любопытная вещь. По просьбе отца мне дали возможность продемонстрировать свои навыки, и тут включилось подсознание реципиента. Я и сам не знал, что прежний Алексей Савельев настолько шарит в компах. Правда, был уже момент на Юпитере, когда я приводил искру в порядок, но тогда я посчитал это удачей. Я показал инженеру свои навыки по настройке на электронике НЦ-8010, и тот остался доволен. Уже к обеду он сообщил в отдел кадров, что моя кандидатура рассмотрена и одобрена. К счастью, должность помощника пока еще была неквалифицированный и никаких дополнительных документов предоставлять не требовалось. В общем, так я и получил работу на АЭС. Зарплату обещали 130 рублей, но деньги меня сейчас не интересовали. Главное — не допустить аварий на АЭС, а дальше разгребемся. Да и в конце-то концов. Пользуясь знаниями из будущего, я всегда мог вложиться в какую-нибудь лотерею или спортивные соревнования и сорвать куш. Кажется, так хотел изменить свою жизнь в будущем герой из фантастического фильма «Назад в будущее», когда приобрел спортивный альманах. Работать предстояло каждый день, но из-за переменной загруженности я приходил через день. Обязанности были простыми — помогать инженеру иногда самостоятельно возвращать к жизни ту или иную вычислительную машину. Работал я до 4 часов, после чего мог спокойно уходить домой. Мне оформили соответствующий пропуск, который разрешал вход только на территорию административного корпуса. Само собой, Вход в золотой коридор и на энергоблоке мне был воспрещен. Сегодня, 27 февраля, я был свободен, поэтому рассчитывал решить вопрос с Рыловым. Конечно, приходить к барыге с таким запросом, да еще и без денег — верх глупости. Поэтому Гриша вызвался самостоятельно решить проблему с деньгами. Оказалось, что у него откуда-то имелась довольно солидная сумма в полторы тысячи рублей. Откуда у него столько наличных, я спрашивать не стал. Главное, что они были. Захочет — сам расскажет. Предварительно я сменил облик. Изменил прическу, приобрел модное пальто и шапку, зимние ботинки. Теперь я стал похож на предпринимателя из середины 90-х. Немного потренировался с речью. Я понимал, каким людям иду навстречу. Я остался доволен. Трофейный Макаров я брать не стал, ни к чему он. Время не то, где на стрелке непременно ходили со стволами. Нужную дверь, ведущую в подвал, я нашел без проблем. С виду она выглядела так, будто ее уже лет пять никто не открывал, хотя на самом деле это было не так. В некоторых местах краска облупилась, на ней кто-то накоребал сердечко и фамилию Ивановой. Благо Кузьмич, получив свои три сотни, сориентировал, как действовать и что говорить. Постучал пять раз, выждал паузу и постучал еще два. Секунд через двадцать лязгнул замок, дверь приоткрылась на несколько сантиметров. Показалась чья-то бледная рожа. что надо?» — раздался оттуда хриплый голос. «Студент нужен!» «Здесь не университет вообще-то», — хмыкнул хозяин подвала. Однако дверь закрывать не стал, тянул время. «Так и я не за учебниками», — пояснил я. Осмотрев мой внешний вид, он закрыл дверь. Снова что-то лязгнуло, затем еще раз. Дверь приоткрылась, и наружу показался худощавый мужичок возрастом около 35, с бледным лицом и жидкими волосами на макушке. Но ну, прям голым какой-то. Для полноты картины ему только набедренной повязки и не хватало. Вместо этого он был одет в синие джинсы, какой-то несуразный свитер и поверх в джинсовую жилетку. Модник, блин. — От кого ты пришел? — От Кузьмича, не моргнув глазом, сказал я. — Серьезно? Глаза у барыги слегка вылезли из орбит. не Не знаю такого. Я кивнул. А вот он своего племянника хорошо знает. Еще несколько секунд он смотрел на меня испытывающим взглядом, затем отошел в сторону. — Ну, заходи. Он пропустил меня мимо себя, сам выглянул наружу и осмотрелся. Не обнаружив ничего подозрительного, он закрыл дверь. Снова лязгнули замки. В подвале царил полумрак. Через каждые 3-4 метра висела лампочка и Ильича. На полу валялся мелкий строительный мусор, оставшийся со времен строительства здания. В воздухе витал запах сигарет, оружейного масла и пыли. Еще раз убедился в том, что пришел по нужному адресу. Пройдя вперед метров десять, мы свернули налево и оказались в плохо освещенной комнате, заставленной деревянными ящиками. То, что они не неоружейные, я понял сразу. «Рассказывай, чего хотел?» «Ищу командирские часы, времен Великой Отечественной. Я решил начинать издалека, а не вываливать все скопом. Целые В хорошем состоянии обязательно со стеклом бледный сунул в рот кончик авторучки и принялся грызть его допустим есть такие тебе то зачем для личной коллекции что-то ты не похож на коллекционера прищурился бледный захаживали ко мне такие да и молодой ты для коллекционера «И как часто?» Вместо ответа позади себя я услышал звук приводимого в действие оружия. Оглянулся. На ящике сидел еще один мужик, примерно того же возраста, но явно крупнее. В руках у него был пистолет Макарова, ствол опущен в пол. Он изучал меня недовольным взглядом, но молчал. — Ага, простой психологический прием, прощупать хотят. Знает ведь, что я не мент и не чекист, поэтому и не угрожают стволом. Я и ухом не повел, лишь многозначительно ухмыльнулся. — Слушай, ты кто такой? — снова спросил бледный. «Кто я такой, вам знать не обязательно», — спокойно, но твердо заявил я. «Я же не спрашиваю, откуда у вас раритетные вещи оружия. Зато у меня есть деньги, и я знаю, на что хочу их потратить». «Так что?» «Ты не похож на коллекционера». «Угадал». Вместо себя они присылают людей, вроде меня. «Угу. Откуда Кузьмича знаешь?» — вдруг спросил второй, глядя на меня с нарастающим интересом. Пересекались пару раз. Вот он адресок и подсказал. «Тогда ты знаешь, что он дядька мой». Тот, что сидел с пистолетом, поднялся на ноги и подошел ко мне. И просто так никому бы обо мне не рассказал. «Значит, ты и есть, Захар?» предпочитай просто студент», — слегка улыбнулся он. Я обратил внимание, что на щеке у него шрам, на руках наколки, явно непростой тип. — Это ты хорошо сказал, как отрезал. Не очень тактично, зато видно, что по делу. Я ведь правильно понимаю, что одними часами спрос не ограничен. — Правильно понимаешь, — кивнул я. — Деньги-то покажи, — встрял бледный. Я сунул руку в карман и достал несколько купюр. Затем, выждав пару секунд, произнес, кто ж с собой большие деньги носит. Студент усмехнулся. — Ладно, как звать? — Раз ты студент, то я сержант. — Военный, значит. — Было дело. Желая закончить бесполезный трёп, я добавил. Мне нужно два полностью проверенных и работоспособных парабелма. К ним три десятка патронов. Также нужен один вальтер, к нему дополнительный боезапас. Барыги переглянулись. Бледно присвистнул. Вальтеров нет, — качнул головой Рылов. Парабеллум только один остался. — А когда появится? — Слушай, сержант. Но ты же не в магазине. Раз Кузьмич тебе про меня рассказал, значит, должен был упомянуть, откуда это оружие берется. Только ты ж понимаешь, тебе это недешево обойдется. Просто оружие, небоеспособное, с ржавчиной и мертвой боевой частью — это хлам, и за него никто и двадцатки не даст. Деньги — не проблема». Терпеливо пояснил я. Человеку, для которого я это покупаю, цена не важна в принципе. Только качественные трофеи. Так значительно проще работать. Студент почесал затылок, затем выдохнул и заявил. «Если очень нужно, то найдем». «Какой срок?» «Месяц, но не больше двух». — Что по деньгам? — Ну, вперед, давай 300 рублей, а насчет остального поговорим, когда достанем. — Или это не все? Нет, пока достаточно. — Отлично. Как с тобой связаться? Я молча передал ему бумажку, на которой был написан номер телефона в копачах. Просмотрев номер, тот кивнул. — Тогда вот три сотни, — произнес я, передавай деньги. — Жду звонка и, надеюсь, я могу положиться на вас. — Угу, — задумчиво кивнул студент. — Не сомневайся. — Валера, выведи человека, а то опять заблудится. Тот устало вздохнул, махнул рукой и потащился к выходу. — Надо же! «Валера, пещерный житель, крот, ей-богу!» Проводив меня на улицу, он вытащил пачку сигарет и закурил. «Слышь, сержант, скажи честно, оружие тебе зачем?» «Для благих дел», — отозвался я. «Ага, как же! Для благих дел оружие не нужно!» — хмыкнул бледный. «Сам-то откуда? Из Москвы?» Я не стал ему ничего отвечать, просто кивнул и двинулся к выходу со двора. Конечно, связываться с такими ребятами может быть чревато последствиями, но иначе никак. Нужно было обозначить позицию, я ее обозначил. К тому же 300 рублей — это, в общем-то, небольшие деньги. Относительно. Зачем им меня кидать? Гораздо проще пообещать мне встретиться, привести какой-нибудь хлам и получить от меня деньги. А уж после обмена попробовать исполнить какой-нибудь номер. Впрочем, не факт. Ребята могут оказаться нормальными. Гриши я в тот день не вернулся, отправился к Ёлькиному отцу. Было у меня к нему дело. Я точно знал, что он не откажет. Был четверг. Юля была в Киеве, все зверушек своих училась оперировать. С ее слов она должна была стать хорошим специалистом в своей области и в будущем сделать себе имя. Сам подполковник Кошкин в отсутствии дочери вел одиночный образ жизни. У него все дни были как один. Служба — дом, служба — дом. Ни о каких кинотеатрах, ресторанах и других подобных местах не было и речи. Ну, разве что в магазин еще сходить. типичный военной, суровой, старой закалки. Когда я подошел к дому Кошкиных, на часах было уже три часа. Поднялся по лестнице, хотел уже позвонить в дверь, но не успел я коснуться кнопки, как дверь распахнулась сама. Подполковник по военной форме одежды остолбенел, не ожидая увидеть меня на входе. Алексей, ты чего здесь? Здравия желаю, товарищ полковник. Проблемы? Напрягся он. Никак нет. Я теперь не имею к армии никакого отношения. Знаю, Юля говорила. Жаль, что так получилось. Но считаю, что это правильно. Все, что не случается, все к лучшему. Что нужно? Вижу, я не вовремя. Можно и так сказать. В командировку на две недели уезжаю. Знаешь что, за мной машина сейчас приедет. Давай там и поговорим. Я водителю команду дам, он отвезет, куда скажешь. Успеешь рассказать? Отлично. — улыбнулся я. — Лишние уши не помешают? — Да нет, все нормально. Я помог ему вытащить из подъезда чемодан. Машина, традиционный темно-зеленый 469-й УАЗ, уже была у входа. Загрузившись, я тут же перешел к делу. — Товарищ полковник, нужны три костюма «Березки». Кошкин внимательно посмотрел мне в глаза, затем произнес. «Нужно? Значит, найдем. Надеюсь, с возвратом?» «Это как получится», — вздохнул я. Ответил честно. «Еще неизвестно, чем все это закончится. Как прибуду из командировки, напомни мне. Тебе когда костюмы нужны?» В середине весны времени еще полно. — Хорошо. — А вы куда едете? — Воронеж, на переобучение. Прошла информация, что планируется вот в строй нового зенитно-ракетного комплекса. Наш гарнизон тоже попадает под модернизацию. — Новый комплекс? — не подумав, брякнул я. — Случайно не С-300? Подполковник посмотрел на меня таким взглядом, что мне не по себе стало. Алексей, ты откуда об этом знаешь? Это же секретная информация. Разве вы забыли, где я проходил обучение? Насмешливо парировала я, сообразив, что ляпнула лишнее. Насколько я помню, войска легендарный комплекс С-300 начал поступать только к самому концу 80-х, началу 90-х. Вот только про модификации я ничего не помню. Я ж не ракетчик. Машина довезла нас до автовокзала, затем, высадив подполковника, ефрейтор повез меня обратно. Я попросил высадить меня на Центральной площади. В тот день больше ничего интересного не случилось. Хорошо хоть ночевал дома. Родители думали, что когда я находился в Копачах у Григория, на самом деле был в Киеве у Юльки. Мама начала подозрительно часто интересоваться, как у нас с дела и вообще какие планы на будущее. Ну, понятно. Сначала свадьба, а потом внуков потребует. На провоцирующие вопросы, ну, ей же тоже любопытно, можно понять, я отвечал положительно, мол, все нормально, все будет. «Лёша, ну тебе уже скоро двадцать, Юле тоже. Вы какие-то планы на будущее строите?» Честно говоря, все мои планы пока что вертелись вокруг ЧАЭС, не залетая дальше 26 апреля. Конечно же, отдельные мысли были, но до общей картинки нашего с ней будущего пока дело не доходило. А ведь мама говорила правильные вещи. Чего тянуть? Разумеется, я собирался делать предложение. Причем делать нужно это уже весной, например, в мае. Когда все зацветет, когда все зазеленеет. Уж не помню, как в Советском Союзе это было принято, но вот кольца точно еще не дарили. Это из Америки пришло уже в 90-х. Хотя, может быть, единичные случаи и были. В любом случае свою Юлю я хотел удивить и поступить именно по-современному. Она наверняка ждет уже не первый месяц, когда же я уже созрею и сделаю ей предложение. Вот после очередных маминых расспросов я и начал думать, как это сделать. Вообще свататься по-старинному я не хотел. Преклонить колено, отправить сватов казалось немного глуповатым, хотя и правильным. Видимо, все же тут моя более современная половина подсознания явно доминировала. Я хотел создать торжественную обстановку и, подобрав нужный момент, устроить сюрприз — подарить ей кольцо. Вот только тут проблема. В ювелирных магазинах заказать кольцо было еще нельзя. Нужно было получать специальный талон на обслуживание — а там были очереди, порой на несколько месяцев вперед. В Москве подобной проблемы не существовало, вот я и решился позвонить Андрюхе, чтобы тот прикупил мне что-нибудь поинтереснее и, по возможности, привез сюда. И если со временем и доступностью там было проще, то с оригинальностью было как везде, все одно и то же. Созвонившись, случайно попал на Светлану Валерьевну. «Светлана Валерьевна, добрый день. А разрешите к трубке капитана Петрова? Андрея Григорьевича сейчас нет. Убыл на следственно-розыскные мероприятия. Ему что-то передать? Естественно, говорить о своей просьбе ей я не решился». Во-первых, только Погодин знал о том, что мы с Андреем очень сдружились. Остальная группа Горохова была не в курсе, кто я такой и почему тогда мы начистили морды друг другу. Ведь я так и не узнал, как именно Андрюха разрулил эту проблему. Во-вторых, курсант мне как-то рассказывал про их необычные отношения с психологиней. Ей явно будет неприятно слышать о том, что кто-то кому-то будет делать предложение, учитывая их отношения с Андреем. Но и она ж вроде и так уже замужем была. По крайней мере, кольцо на пальце у нее я видел. Еще тогда подумал, что хитрый Петров охмурил замужнюю женщину, пусть и сногсшибательную красавицу». Ну и, в-третьих, было бы просто странно, что такие вопросы обсуждаются по городскому телефону, тем более на работе. Короче, просьбу я озвучивать не стал. Вместо этого попросил ее передать, чтобы он мне перезвонил. В голову случайно закралась мысль. «Андрей, попаданец из будущего», опрометчиво крутит роман с психологом, который ни одну собаку съела в своем деле и до сих пор не спалился? Как ему это удается? Неужели за все эти годы она не смогла понять, что с ним что-то не так? И еще возникал вопрос. Тогда в номере гостиницы «Полесье» Среди его вещей я увидел фотографию симпатичной рыжей девушки. Если Андрей мутил с коллегой по работе, зачем ему фотография? Поймал себя на мысли, что лезу не в свое дело, поэтому отмахнулся от ненужных мыслей и сосредоточился на деле. Сейчас я думал, как нам достать хорошие пропуска. Ведь с тем, что у меня сейчас был, пройти через проходное я бы не смог. У Петрова закончился период действия, а выписать новые было крайне сложно. И ведь пройти нужно не только мне, но еще и Андрею. Также был бывший военнослужащий Виктор, но я пока не решил, чем именно он может нам помочь».